Записка Ворошилова, Ром. Сама среда хороша, но тем более позорно Безе. Беспринципные летучие блоки под видом опоры на актив, Ленфильм и Мосфильм. Заключение и выбрасывание. Подачки и уничтожение неугодных. Квартиры. Этот ажиотаж со списками и ордерами. «Факт с Шуб». Когда думал, что «Страна Советов» будет единственной ставкой, сам возил домой на машине. Примечание. «Страна Советов». Фильм «Шуб», 1938 год. Эйзенштейн написал о нем. Кино, 1938 год, 17 февраля. Здесь содержатся упреки в адрес Шумяцкого. Тупой, беспринципный, политически вредный поход бывшего руководителя Гука против документального фильма выражался сначала в теоретической, так сказать, полемике против документального жанра вообще, потом теоретические аргументы, недостаточно веские и убедительные, были заменены административной, так сказать, дубиной и полным зажимом творческой работы на этом участке. Конец примечания. А потом и не говорил с ней. Больное сердце. Шестой этаж. Примечание. В доме, где получила квартиру шуб, не было лифта. Конец примечания. Четырнадцать квартир не заселены. Меня поражает жестокость и зверство в отношении к людям. Две комнаты на две сменить хотя бы. Довженко в санатории. И это в нашей стране, где внимание к человеку и участие на каждом шагу. Политика в отношении кадров. Разделаться с теми, кто имеет мнение и авторитет. Старшее поколение не сметь суждения иметь. Примечание. Отсылка к реплике молчалина из третьего действия комедии Грибоедова Горе от ума В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Конец примечания. А критичность. Критика, так называемая контрреволюция. Обо мне ж буквально не творческая секция, не дом кино. Примечание. Смотрите доколную записку Шумяцкого Молотову от 11 декабря 1936 года, где затрагиваются и выступления кинематографистов в Московском доме кино в которых руководитель кинематографии видит враждебное влияние злобных выступлений против партийного руководства искусством СССР, о чем истошно кричат за границей ренегат Андрей Жит и вся фашистско Зиновьевская и белогвардейская сволочь. Кремлевский кинотеатр, страница 373. Конец примечания. Тезис «Уничтожить». Это известно в форме циничнейших заявлений. Примечание. Смотрите, дополнение к заявлению съезда, сделанное мною 15 октября 1937 года, написанное Шумяцким, в котором Эйзенштейн назван «идейным вдохновителем отвратительной групповщины», арестованных к тому времени бывших руководителей Мосфильма и сотрудников отделов ЦКВ КПБ. Там же страница 442, 443. Конец примечания. Ужас троих. Трудная задача перестройки. Помочь нет. Кофе Пырьева и большой руководитель Завалиш. Вместе с кофе культура. Примечание. О чем здесь идет речь, нам не удалось понять. Конец примечания. Помочь Пудовкину, помочь Давженко. Нет. Сидеть как стервятник и ждать, когда поскользнется. Спасти бежен луг, спасти средства. Нет. Использовать каждую ошибку. Примечание, напомним, что Эйзенштейну пришлось признать свои так называемые ошибки и объяснить их истоки в статье «Ошибки бежена луга». Впрочем, ее можно рассматривать и как замечательную характеристику особенностей своего художественного дарования в форме публичного покаяния. Конец примечания. Цинизм в открытую. Победа над Мосфильмом в кавычках. Заявление Усиевича, я хотел его снимать тефтоном. Примечание. Съемки Александра Невского начались в июне 1938 года. Усиевич к тому времени уже был обвинен в шпионаже и 21 апреля 1938 года расстрелян. Конец примечания. Нет, это не победа. Идти на партийное взыскание. Помочь подняться, исправиться. Ничего подобного, затоптать. Русь. История Руси. Примечание. Один из вариантов названия сценария об Александре Невском – «Русь». Под этим названием он опубликован в журнале «Знамя», 1937 год, номер 12, страницы 102-136. Конец примечания. Активы Бежена Луга. Примечание. Эйзенштейн имеет в виду совещание творческого актива в ГУК, 19 -е. 21 марта 1937 года. Изложение двух выступлений режиссера 24 марта было опубликовано в газете «Кино». Полностью они напечатаны в «Живые голоса кино», страницы 48, 51, 58, 68. Кроме того, состоялись обсуждения, вернее сказать, осуждения материалов фильма на студии «Мосфильм», Вовгике. Конец примечания Что же дальше? Уходите. Работы не будет. Я в культ Прос ЦК. Сказали прямо в ЦК. Письмо БЗ. Примечание: Речь идет о письме от 16 апреля 1937 года, в котором Эйзенштейн, признавая свои ошибки, Просил Шумяцкого разрешить работу над сценарием Всеволода Вишневского Мы, русский народ. Шумяцкий переслал 19 апреля это письмо Сталину со своей докладной запиской и проектом постановления ЦК ВКПБ КПБ о невозможности использовать Эйзенштейна на режиссерской работе в кино. Документы опубликованы в книге Максименков Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция, 1936–1938 годы, Москва, 1997 год, Страница 245–248, конец примечания. Письмо ЦК. Мы русский народ. Примечание. По всей видимости, имеется в виду письмо Всеволода Вишневского, недатированное, в культ просвет. ЦК с обоснованием желания, чтобы его сценарий «Мы русский народ» ставил Эйзенштейн. Письмо было переслано Сталину и Андрееву сотрудниками отдела со своей докладной запиской 15 мая 1937 года. Смотрите Кремлевский кинотеатр, страница 424-425. Конец примечания. Через 12 дней ответ. И без ответа вовсе от БЗ. В Кисловодск приходит с фабрики примечание. Речь идет о письме Соколовской от 18 мая 1937 года. Сопоставляя даты и указания Энштейна 12 дней, можно определить дату письма Вишневского в ЦК. Либо 6, либо 10 мая. Режиссер уехал в Кисловодск после 12 мая. Следовательно, он мог знать содержание письма драматурга. Можно даже предположить, что участвовал в его подготовке. Конец примечания. Историческая тематика. Работаем с Павленко. Хорошо принимаемся. Примечание. Свидетельство этого публикация сценария в журнале ⁇ Знамя ⁇ Конец примечания. «Мы ему поможем!» Интонация и стенограмма. Понять, что здесь имеется в виду, можно только из набросков к выступлению о Соколовской. «Как она меня громит!» Вы рукоплескали ей, но вы не вслушивались достаточно в интонацию. Это были те же дни, когда мы читали в газетах доклад товарища Сталина. «Интонация Соколовской!» Не та же, что там. Я в ваших выступлениях этого не слышал. Интонация на то, чтобы человек почувствовал бы себя вне нас. По ту сторону. Опись вторая, единица хранения, 898 лист пятый. Конец примечания. Укрепление, в кавычках. Правильно, опять по форме, а по существу, Марьян. Примечание. Марьян Давид Самойлович, 1892-1937 годы, кинорежиссер. Конец примечания. Уважаю, но... Кто он? Мой антипод. Примечание. В компании осуждения фильма «Бежен лук» Марьян играл активнейшую роль, выступая неоднократно на всех обсуждениях. Смотрите, к примеру, его статью «В отрыве от действительности» в газете «Кино» за 24 марта 1937 года. Конец примечания. Творческое отношение к нему. Вторая серия. Какая политика? Конфликт, разрыв, передано. Звонит мне Марьян Давид Самойлович. Через труп. Умер. Примечание. Марьян умер 29 ноября 1937 года. Тем самым Эйзенштейн избежал, так сказать, укрепления. работы с человеком, не пытавшимся скрывать своей откровенной неприязни, можно сказать, открытой ненависти, как к личности, так и к творчеству режиссера Бежена Луга. Конец примечания. Приказывается, кто Васильев. Трижды обойденный. Примечание. Имеется в виду кинорежиссер Дмитрий Иванович Васильев. 1900-1985 годы он был со на картине Александр Невской. Конец примечания. Из молодых самой резкой. Примечание. Смысл этой фразы не ясен. Васильев был ровесником Эйзенштейна. К молодым его никак нельзя было отнести. «Трижды обойденный» можно истолковать как отсутствие фильмографии режиссера самостоятельных работ. Он был со -режиссером Вернера «Железная бригада» 1931 год, «Живой бог» 1934 год, «Райзмана» «Последняя ночь» 1936 год, «Ромма» «Ленин в октябре» 1937 год. Конец примечания. Зельдович поздравил его накануне. «Выбирайте, думайте, но вопрос предрешен. Ставка на раскол. По форме. Почему же человека независимого взгляда, способного на критику, а по существу ставка на натравливание, на создание ложных отношений, на, так сказать, свою руку группе? Хуже». На роль Даревского, которому я не платил. Материал для просмотров, которые имели очень решающее значение, собирал он без меня. Примечание. Речь идет о том, что Даревский, который не состоял в съемочной группе фильма «Бежен лук», готовил его материалы для просмотров, которые привели к прекращению работы над этой картиной. Долевской был арестован 23 декабря 1937 года, расстрелян 10 марта 1938 года. Конец примечания. Порядок фамилий, в котором читал Хачатурян, ведь не в алфавите дело. Примечание. Хачатурьян в этот период временно исполнял должность директора Мосфильма. Конец примечания. Тоже с Барнеттом и Фроловым. Примечания. Имеются в виду Борис Владимирович Барнет 1902-1965 год и Андрей Владимирович Фролов 1909-1967 годы. Фролов был учеником Эйзенштейна, выпускником академической группы режиссеров. Барнет после окончания работы над фильмом «У самого синего моря» долго колебался в выборе сценария, и назначался на несколько картин. О каком конкретно фильме, где его режиссером должен был быть Фролов, идет речь, нам не удалось установить. Об отношении Шумяцкого к Барнуту в это время смотрите в упомянутом выше письме Зельдовича. Кремлевский кинотеатр, страница 465 Конец примечания. «И не было того, на что плакали» а было то, что оказалось пасковоточка правов. Примечание. Правов Иван Константинович, 1901-1971 годы, кинорежиссер. По-видимому, Айзенштейном сокращено слово «пасквилянт». Трудно сказать, что вменялось им Правову. В отчете об открытом партийном собрании Мосфильма «Ликвидировать последствия вредительства в кино» Упоминалось. Режиссер Правов совместно с Преображенской за 5 лет работы в кино до прихода Шумяцкого поставил 7 фильмов. За 7 лет своего руководства Шумяцкий дал им возможность поставить только 2 фильма. Кино 1938 год 29 января. Факты свидетельствуют о другом. Преображенская с 1925 по 1930 год действительно поставила семь картин. Федькина «Правда» 1925 год, Каштанка 1926 год, Аня и Бабы обе 1927 год, Светлый город 1928 год, Последний аттракцион 1929 год, Тихий дон 1930 год. На трех последних правов действительно был сорежиссером. Фильм «Одна радость» 1933 года не был выпущен на экраны, однако сорежиссером тут же было доверено ставить «Вражьи тропы» 1935 год. Может быть, Эйзенштейн имел в виду, что в отличие от «Преображенской» 1881-1971 годы, Начинавший свою работу еще в дореволюционной кинематографии, Правов не обладал достаточной профессиональной подготовкой и потому, так сказать, качал права. Конец примечания. Но вот тут-то Шумяцкий нарывается на то, чего он не знает. На то, что есть творческие люди, и настоящие творческие люди говорят иначе между собою, Я, Дмитрий иванча знал только по выступлению. Расчет, что я полезу на дыбки. А нет, решили познакомиться, и в первом же разговоре все вышло на чистую. Ни у Дмитрия Ивановича, ни у меня никаких иллюзий не было, на чем замешивался этот союз. И я поставил вопрос прямо. Я жду сам пару, многое в беженом лугу отсюда. А ну, без так называемого политиканства, на пару делать картину из русской истории, атаковать чертовски интересную тему и величайшую задачу. И мы с Дмитрием Ивановичем ударили по рукам. И второе наше свидание с ним шло под знаком, какие темы запланировать на следующие фильмы. Надо было видеть морду Безе, позеленевшую, когда мы обратились к нему с этим вопросом. «Разве вы собираетесь? Ведь в работе легко перессориться!» Безе начал с увода Александрова. Примечание. Речь идет о том, что Шумяцкому удалось расколоть группу «Эйзенштейн, Александров и Тиссе», много лет плодотворно работавшую совместно. После возвращения из-за рубежа Александров сразу получил работу в кино. Все замыслы Эйзенштейна до 1935 года отвергались или закрывались на начальных стадиях работы. Конец примечания. Я не очень грущу. Окончил Дмитрием Ивановичем. Я думаю, что наш творческий союз с Дмитрием Ивановичем это единственное доброе дело, которое я за 7 лет видел от БЗ. Примечание. В книге Кремлевский кинотеатр опубликовано немало документов, в которых убедительно раскрыта роль Шумяцкого в преследовании Эйзенштейна. Первый документ ⁇ Письмо Шумяцкого Эйзенштейну и Александрову в Мексику о недопустимости дальнейшего отрыва от советской кинематографии, датирован июлем 1931 года. Кремлевский кинотеатр, страница 139. Конечно, руководитель советского кинематографа делал это не только по своей воле, однако рвение, проявляемое им систематически, в конце концов стало раздражать даже главного заказчика. Конец примечания. Товарищи, 8 января – невероятный день. Примечание. 8 января 1937 года стало известно о снятии Шумяцкого с занимаемой им должности – О реакции сотрудников ГУК смотрите в письме Зельдовича, Кремлевский кинотеатр, страница 467. Официально Шумяцкой был снят со своей должности приказом Всесоюзного комитета по делам искусств 9 января. Конец примечания. Это конец целой эпохи в кино. Эпохи, давшей блестящие шедевры в условиях самой кошмарной антисоветской и антибольшевистской обстановки, созданной Шумяцким. Вспоминая, слава богу, вспоминая ее эти девять лет как страшное прошлое, «Последний миллиардер». Примечание. «Последний миллиардер» – фильм 1934 года Рене Клера. Можно предположить, что здесь имеется в виду сходство главного героя картины И Шумяцкого. Конец примечания. Удар по башке, ходить всем в трусиках, жить без стульев и так далее, и так далее. Либерализм БЗ, что впустил картину. Примечание. Картина Клера была включена в программу первого советского международного фестиваля. Москва. 21 февраля, 1 марта 1935 года. Последнему миллиардеру была присуждена вторая премия, серебряный кубок фестиваля. Конец примечания. Я поймал себя на том, что я читаю другими глазами газету, смотрю на улицы, на все. Я вдруг ощутил себя своим в своей стране. Не потому, чтобы я, а потому, что меня. Говорили многое об отчуждении и самозамкнутости. «Жертва не жертва, но понять надо. Что же делать, когда нельзя сказать о картине? Сидишь на милости у Безе, когда думаешь, не уйти ли из кино?» Примечание. Здесь Эйзенштейн вспоминает ситуацию лета 1934 года и свою беседу «Почему я ушел из кино?» «Вечерняя красная газета». 1934 год, 22 августа. Подробнее об уходе режиссера в театр смотрите в «Забродин», страница 286, 334. Конец примечания. «Когда не чужак, а вытолкнутый». Примечание. В этом месте Эйзенштейном вычеркнута «Монография обо мне», Монография о Потемкине «Десять лет». Имеется в виду книга Аксенова, опубликованная только в 1991 году, и сборник о фильме «Броненосец Потемкин», который планировался к изданию и к 20-летию картины, но в авторском составе так и не был осуществлен. Конец примечания. Из института и из книг по мастерству режиссера и актера, которые я затевал. Примечание. Эйзенштейн был освобожден от педагогической и научной работы в Институте приказом ГУК от 14 апреля 1937 года, зачислен с 15 февраля сего года преподавателем по курсу композиции кинофильма на режиссерском факультете, приказом по ВГИКу от 10 марта 1938 года. Смотрите к истории в часть 2. Страницы 81-98. Трудно сказать, что имел в виду Эйзенштейн, когда написал из института из книг по мастерству режиссера и актера, которые я затевал. В 1939 году в Госкиноиздате вышла книга кинорежиссура «Хрестоматия», в которую вошли и тексты Сергея Михайловича. Не исключено, что они были изъяты из нее под давлением Шумяцкого, а после его снятия с должности восстановлены. Однако эта версия требует документального подтверждения. Конец примечания. Портрет на съезде. Фамилия на сценарии. Примечание. Может быть, речь идет о публикации сценария в журнале «Знамя». Там авторство было оформлено следующим образом. «Павленко. Русь. Литературный сценарий» сделан совместно с режиссером Эйзенштейном. Конец примечания. Начинаешь думать, а может быть, не прав? Может быть, действительно ты, действительно, сукин сын и черт знает что? Пырьеву хорошо. С 31 -го года, это систематически, в институте я так долго был только потому, что Шумяцкий вовсе туда не заглядывал. Сейчас я помолодел на семь лет. Творить. Один и полтора месяца потеряно. Двенадцать. Примечание. Надо полагать, здесь имеется в виду, что окончательный вариант сценария был завершен в начале ноября. А разрешение передать его в режиссерскую разработку было принято только 31 декабря 1937 года. Это делало невозможными съемки зимней натуры зимой 1937-38 года. Конец примечания. Русь делово выясняем. Хватит геройства, если можно, и хватит благоразумия не лезть, если это производственно невозможно. Примечание. Позднее было принято решение снимать «Зимнюю натуру» летом на территории Мосфильма. Конец примечания. Ответим. Нижняя часть листа оторвана. Что надо? Ничего особенного. Того, на что право имеет каждый человек. Право на труд и на советскую большевистскую систему руководства. И найдем, что нужно ибо правильно говорилось, двужильное, ибо советские кинематографисты, несмотря на всю сеть вредительства, сталинское племя. Примечание. Сталинское племя. Фильм о физкультурном параде 20-го года Октябрьской революции. Москва. 12 июля 1937 года. Его режиссерами были Посельский, Ерофеев, Сеткина. Конец примечания.